Глава 45. Доброе утрице! Что не зря поехала? Самодовольно встретил свисшую с верхней полки Андруша. Не зря, в котене круто было. Алена лишила парня выпрашиваемого комплимента и втянулась обратно. «Брррр! Погода, пидор! Принес холод попутчик. За утро 30-летний земляк успел поведать о своей нелегкой.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 Предпочтение спиртному кофеинового делало его крайне подвижным, общительным, жадно набрасывающимся на любую тему, чаще всего свою. Он знал все ответы и смотрел на жизнь из-под снисходительной маски умудренного эксперта. «Я же говорил, опаздываем. Смотри, 15 минут уже. А мы только тронулись. А остановка до 10 минут». Валера нашел повод показать Андруше свои новые роликсы, доставленные с сайта, Тик-так, чайно. Журналист посмотрел на свой телефон и диагностировал. «Так они у тебя на пять минут спешат». «Да?» «А, ну ясен красен!» По-деревенски шлепнул себя по лбу Валера. «Я ж батарейку новую поставил. Стрелки пока и должны спешить. А как батарейка садится начнет, ровно показывать будут. А потом отставать. А если очень мощную батарейку поставить, то первое время часы можно вместо вентилятора использовать» не стал своим смехом разбавлять квинтэссенцию беспреместного разума Андруша. Часовых слов мастер прихлопнул из стакана и на секунду подвис, взвешивая. Это все-таки шутка или проверенный совет, но быстро набрал прежнюю форму, чем заставил невольную слушательницу пойти умываться и переодеваться. «Зачетно у тебя, подруженце. Апеллируя к задней части Алениных леденцов, кивнул в сторону тамбура Валера.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 «А чё это лето зимой выступает?» Гуготом отреагировал на странную фамилию Валера. «Ты типа пороку року, Ален, да? Я, кстати, тоже. Только по рэпу. Сейчас. Попутчик хищно полез в телефон за последние капли терпения. Зацените Легу, с пацанами написали. Скоро на биты наложим, рвач будет». Андруша притянул к себе телефон. Смотря в экран, Он с каждой прочитанной строчкой все сильнее и сильнее ненавидел свою первую учительницу, которая научила его читать. Опуха бичпакетами бич-пакетами набили требуху. Пришла Екатеринка и стало жарко в паху. Обнародовал выдержку из текста чтец, чтобы досталось и Алене. Закончив, Андруша попал под молящий рецензии взгляд автора будущего хита. Я б так не смог. Вернул чтиво Андруша. Хех! «Ну, то-то понятно». Прячу в карман свой пропуск сердца миллионов, земляк цверкнул глазами на попутчицу. Узнать, смешно ли ей? Да ну чё, покатит?» «Мне кажется, Андрей имел в виду немножко другое». Деловито прячась косметички, уточнила Алена. «Какое это?» Попутчик взял колу, приготовившись слушать про свое творчество подкусненькое. «Ну, если честно, как будто школьник писал. Нескладно как-то».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 Перебила ранимого творца Алена. Тот стал. Где бычка увидела. Сколько Андруша не косился, боковые места по-прежнему пустовали. Туда же посмотрела Валерий, потом ловко схватился за обе верхние полки, подтянулся и пропал под потолком. Вот сами и тосуйтесь. подкрепился угрозой демарш. В порядке осознания причиненной обиды Андруша с Аленой решили помолчать.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 Как никогда рифмотворный парень покашлял и сел подальше от храпящего источника перегара. Троллейбус изможденно тронулся, а с ним и злокачественная атмосфера безысходности, которая, впрочем, только оттенила звездный час андрушиного настроения. Он сидел задранным подбородком, направив зрение сквозь водительское стекло, а спустя три остановки осознал, что все это время смотрел на ночной город в холостую не вникая в происходящее. Андрюша, было на что отвлечься от асфальта, поедаемого рогатом. Собственно, как и отвлечься от чего угодно другого. Он самозабвенно смаковал ту теплоту, с которой Алена, стоя у такси, застегнула до горла молнию на его куртке. Он проигрывал в памяти еще свежий чмок и угадывал в прощальном проявлении ямочек на ее щеках радость быть с ним. Отъявленный атеист повесил рацион на гвоздь.